58. Сын мой, спеши приобрести знания. Периоды разрешительные, подобные этому, благоприятствуют. И в дни трудные, как никогда близкой иерархии со всеми возможностями накопления знаний, полюсность во всём. Если что-то трудно, то в то же самое время эта самая трудность является условием облегчающим что-то. Трудна Кали-юга, труден Армагеддон, но ни на одной планете не может дух преуспеть благодаря этим трудностям так, как может сделать он это на земле. И здесь, среди ужасов завершающиеся Кали-юги, преуспевшие приобретут великую заслугу и в мирах. Для многих эволюции ускорена была непомерно именно благодаря преодолению противодействий небывалых. Много сказано о препятствиях благословенных, но в борьбе с ними и ими заслоняемые не видит победители света и межезажжённого, говорю. Да будет благословенно всё, что высекает священный огонь в массе инертной матери. Огненным должен стать человек, Огненной должна стать земля им преображённой. Потому радуемся путям и условиям ускоряющим. Если бы условия плотные не являли телу противодействия, то не окрепли бы мускулы и не в состоянии было б бы развиться физическое тело. Надо же наконец понять, что только противные явления могут развить в человеке качества, нужные и тем сильнее их сделать, чем сильнее противодействия явлены. Парниковые и комнатные растения, бережно оберегаемые от внешних воздействий, ни силы, ни устойчивости не являются. Кому же хочется уподобиться хилому тепличному растению, которое погибнет от первого донования суровой и жестокой действительности? Герой духа не может быть продуктом парниковых условий. И не может сетовать ученик на то, что учитель, оберегая, и охраняя его, заботится о том, чтобы из него вышел закалённый боец, но не мокрая тряпка. Потому защита учителя проявляется в известных границах, не стесняющих рос духа, не препятствующих ему и не ослабляющих в нём нужных качеств. Даю суровуюсловие жизни, дабы силы ваши не ослабли, дабы огонь духа креп и научилась сознание сильно бодро и бесстрашно встречать любые условия жизни ставлю в условия невыносимые чтобы мощь ваша возросла чтобы ни кем ничем не устрашились чтобы научились опираться на владыку внутри но не на вихри стихийных сочетаний которыми надлежит научиться управлять Власть, обещанная в вихрях и преодолениях, утверждается как законная награда победителю за труды, понесенные и затраченные для победы над плотью, то есть материи плотного мира. Не в этом ли тайна того, почему избранные мои имели столь трудные жизни? Силы родиться в борьбе и преодолении, преодолевающему венец победы. Не склоняйтесь под тяжестью противодействующих волн. Духом не сломитесь. Пусть ничто не сможет сломить дух, даже если немочно тело. Тело может быть немочным, ибо его удел смерть, но бессмертен и велик дух, мощь свою осознавший. Дух всё, и всё в духе. Поэтому так важно устоять духом и в духе. Дух несломимый победную украсит чело победителя огнями света.